Глава 6. Андра Надежда этнолингвистики. По двум белым лестницам факультета этнолингвистики стекали два человеческих потока. Вон бегут в припрыжку курчавые губастые папуасы, рослые парни скандинавского типа с желторицами смеющимися корянками или, может, аннамитками. Четверо пигмеев идут не спеша, на ходу листают книги и переговариваются голосами, похожими на птичьи. Пёстрая одежды, веселый гам, интерлинг вперемешку с неведомыми мне языками. И наконец, Андра. Новая прическа, волосы черным ореолом вокруг головы, переливающийся красным или ловым спортивный костюм, лыжные мокасины. Слева и справа почетный экскорт в виде двух юных гуманитариев, увешанных портативными лингофонами. До меня донесся обрывок разговора. В этой позиции прямой взрыв утрачивается и переходит в сложный латеральный звук. Ты ошибаешься, не латеральный, а фаукальный. Мне было жаль прерывать этот необыкновенно интересный разговор, но все же я кликнул Андру. Ее тонкие брови взлетели, она выбралась из потока и, улыбаясь, направилась ко мне. Улис, почему не предупредил, что прилетишь? Или потерял номер видео? Не хотел отвлекать тебя от ученых занятий. А ты еще выросла. Не говори глупости. Это Улис, сказала она своему экскорту. Познакомьтесь, Улис дружинин». Позволь, сказал гуманитарий, что постарше. Не ты ли выступал недавно в совете перспективного планирования? "Он, он", подтвердила Андра. "Я сама не слушала, но мне, конечно, доложили", она слегка порозовела. "Конечно, доложили эти слова, как бы намекали, что мои дела имеют прямое отношение к ней". Андре». я был дьявольский красноречив, правда?" сказал я. Она засмеялась. «Еще бы при твоих голосовых данных Мне понравилось твое выступление, серьезно сказал гуманитарий. Я не совсем понял смысл открытия Феликса Эрдмана, не совсем, «Солидный малый», – подумал я, стесняется сказать, что совсем не понял. Но в том, что ты говорил, была логика, продолжал гуманитарий на прекрасно модулированном интерлинге. Если появилась возможность полета вне времени, кажется, так ты формулировал, то очевидно надо ее использовать. А одно неясно, Для чего нужно лететь за пределы системы? Ведь доказана нецелесообразность таких полетов, не так ли? Ох, я подумал, что если бы вдруг эта самая нецелесообразность материализовалась и стала видимой, я бы полез на нее как, ну, как Донкихот на ветряную мельницу. А ты чем занимаешься? спросил я. В моих негибких модуляциях было, наверное, нечто угрожающее. Яндра поспешила вмешаться в разговор. Она сказала: "Эвгениюш, Надежда этнолингвистики. Он знает 33 языка, и у него уже есть работы по машинному переводу на Интерлинг." "Перестань", сказал Эвгениюш, поморщившись. "Знаешь, что он предложил?" Не унималась Андра. "Он предложил заранее написать все книги, какие могут быть написаны в будущем." Ведь электронное устройство может исчерпать все возможные логические комбинации слов и знаков. Позволь, сказал я. Но это старинная идея, которую Ну и что? Идея была высказана в прошлом веке, а осуществил ее Эвгениш. Знаешь, что он сделал? Запрограммировал для машины полный вебстеровский словарь Шекспира и задал ей соответствующие алгоритмы и историческую кодировку. И получилась прескверная одноактная пьеса. Перебил ее Эвгенийш. Он начинал мне нравиться. Как ни печально, даже самым умным машинам не хватает таланта. Улис это родительское имя, «Нет, собственное, сказал я. А что не нравится? Тут вмешался второй гуманитарий, совсем юный и румяный. Мне нравится, заявил он и вдумчиво разъяснил. Улисс, ведь, был не только героем и мореплавателем, он был первым в древней Греции семосиологом. Я подумал, что этот парень слишком заучился. Но он сослался на эпизод из Одиссеи, который я совершенно не помню, а именно: Улисс водрузил весло на могиле Эльпинора и тем самым сделал первую древнегреческую надпись, мол, здесь лежит не кто-нибудь, а моряк. Вероятно, и до него многие поколения моряков вступали таким же образом, уточнил гуманитарий. Но Улис был первым, о котором мы это знаем. Мы вышли из факультетского здания на вольный морозный воздух. Я обдумывал, как бы избавиться от гуманитариев, и должно быть, обдумывал весьма интенсивно, потому что Эвгенийш вдруг умолк на полусловии, покосился на меня, а потом стал прощаться и увел с собой Румяного юнца. Они всегда крутятся возле тебя. «Эти Лари, латеральный, спросил я, беря Андру под руку. Она засмеялась. Всегда ты прилетел по делам в учебный космоцентр. Я прилетел в веду гумана. Видишь ли, там учится одна очень, очень серьезная особа Надежда, это на лингвистике. У неподразнивый. Не люблю, когда со мной говорят как с маленькой. Снег славно скрипел под ее мокасинами и моими башмаками. Встречные парни тоже казались мне славными теперь, когда никто из них не вертелся возле Андре. Она потребовала, чтобы я рассказал, как это я осмелился выступить на совете. А что, сказал я, каждый человек имеет право выступить и быть выслушанным. А я человек. Ты ведь не сомневаешься в этом? Она быстро взглянула на меня. Мы свернули в тихую боковую аллею. Я украдкой заглядывал Андре в лицо, обрамлённое белым мехом капюшона. Чего же ты добился на совете? спросила она. Ничего не добился. Рона двигатель пока что голая теоретическая идея. Феликс называет его синхронизатором времени-пространства, но все это так сложно, что, в общем, после той передачи с Сапьеной началась страшная суматоха. Я пытался пробиться к Феликсу, куда там? Только по видеофону удалось поговорить. Какой он, Феликс Эрдман? В газетных снимках сплошные кудри какие-то и маленькое лицо, глаз почти не видно. Так оно и есть, нечесанный и самоуглубленный, смотрит вроде бы сквозь тебя, занятный. Улис. Но если все так смутно с этим синхронизатором, то зачем ты поторопился выступить на совете? «Еще буду выступать, сказал я, отводя тяжелую от снега еловую ветку, и снег посыпался нам на головы. И друзей и подговорил пилотов И твоих лингвистов и тебя вытащу на трибуну. Ты можешь говорить серьёзно. Серьёзнее никогда не говорил. Чем больше мы будем долбить на совете, тем лучше. Шутка ли расшатать такую доктрину? И ты убеждён, что этот синхронизатор позволит преодолеть пространство и время? Не знаю. Говорю же, пока голая идея. Мы помолчали. Где-то над головой стучал диятел. Я хотел разглядеть лесного работягу в снежных переплётах деревьев, но не увидел. Ты знаешь конструктора Борга, спросил я, держа Андру под руку. Знаю, я голосовала за него. Ну вот, когда я выступал, Борг посматривал на меня и усмехался, а потом сказал, что в жизни еще не слышал такого бредового выступления. «Веселый дядя, зачем ты за него голосовала? Улис, так ты Ты хочешь лететь за пределы системы? Полечу, если пошлют. Если не состарюсь к тому времени. На Сапиену. На Сапиену для начала. И можно будет вернуться обратно не сотни лет спустя, а улечу в среду, а вернусь в субботу, может даже в прошлую субботу. Опять начинаешь дразнить. Она выдернула свою руку из моей. Просто ты решил прославиться, потому и выступил на совете чтобы все увидели по визору, что есть на свете улис Дружинин. Конечно, мне не дает покоя слава знаменитых футболистов прошлого века. Мы вышли на опушку рощи. Слева глыба сине-белого льда высился один из прекрасных корпусов Веды гумана. Справа за невысокими заснеженными холмами, за перелесками угадывались в дальней перспективе строение учебного космоцентра. Перед нами был пологий спуск, изрезанный лыжнями, ярко-красные домики лыжной базы. Где твой жилой корпус? спросил я. Я живу не в корпусе. Мама не захотела остаться одна и приехала сюда со мной. Почему ты говоришь одна? Ведь перелетел твой отец в сентябре, я сам привез его с Луны. — Знаю, голос у Уанды потускнел. Отец уехал в Индию. Там сейчас большая работа. Расчистка джунглей. Я понял, что ей не хочется говорить о семейных делах. Однако не сидится тому холоду на месте. Давай побежим на лыжах, предложил я. Давно не бегал. Провожу тебя домой. Мы спустились по скрипучему плотному снегу к базе и стали выбирать лыжи. На открытой веранде кафе сидела за столиками, ела и пила шумная компания. Эй, Улис, от компании отделился Костя Сенаторов, старый друг, и раскинув руки, направился ко мне. Лицо у него было красное, весёлое и какое-то шалое. "Тысячу лет", закричал он, сжав меня и хлопая по спине. "Ну как ты? Летаешь? Видел, видел тебя на экране. Правильно так им и надо. Зажирели. Что у тебя, Костя? Все хорошо, замечательно. На лыжах хотите? Вон ту мазь возьми. Вон зеленая банка. Потрясающая мазь. Лыжи сами едут мягко. Познакомься с Андрой, сказал я. Мы знакомы, сказала Андра. Костя у нас инструктор по спорту. все кончено», кончено, закричал Костя. Ухожу от вас, хватит. Тут недалеко Агромарина, подводная плантация этих, тфу, забыл, водоросли какие-то лечебные. Да ты знаешь, Улис, мы еще когда учились, туда под парусом ходили. Помню, сказал я. Ну, так им нужны водители батискафов. А что, замечательная работа, а? Нет, ты скажи. Отличная работа. Послушай, бесстрашный водитель, почему никогда не вызовешь по видеофону? Номер забыл. А ты, сказал Костя, перейдя с крика на нормальный голос. Робин однажды вызвал, поговорили, а от тебя не дождешься». Мы простились, обещав вызывать друг друга. Мазь действительно оказалась превосходной. Лыжи скользили хорошо, мягко. Андра неслась впереди, я шел широким шагом, не по ее лыжне, а сбоку. На душе был горький осадок от разговора с Костей, но потом прошло. Остался только посвист встречного ветра и шуршание лыж и счастье быстрого движения, Движение рожденного силой собственных мышц, а не тягой двигателя. Да, черт побери, не хитрое, но редкое в наш век счастье. Наискосок вверх по склону петлями меж сосновых стволов в снежном дыму вниз к дороге. Хорошо. Широким полукругом мы обошли сине-белый корпус веды, аллеями парка вылетели к поселку. Голые сады, расчищенные красноватые дорожки, домики из дерева и цветного пластика и откуда-то дальние звуки органного концерта. Андра теперь шла медленно, я поравнялся с ней. Устала русалочка. Не ответила, свернула в сад, воткнула палки в снег, сбросила лыжи. Вот наш дом. И после некоторого колебания Зайдешь, в улис, попьём кофе. Из кресла, что стояло перед экраном визора, поднялась маленькая черноволосая женщина. Я немного растерялся от ее пронзительного взгляда. Мама, ты помнишь его? Это Улис. Ронга почти не изменилась с тех пор, как я видел ее последний раз в корабле, уходящем с Венеры. Только волосы не выпущены крылом на лоб, а гладко стянуты назад, и, кажется, светлее стало меднокожее лицо. Очень выразительное, очень нестандартное лицо и очень неприветливое. Да, Улис, сказала она, резко фиксируя звук. «с». Помню. Как поживаешь, старшая?» — спросил я стеснённо. Хорошо. Покачивалась на экране черная спина органиста, серебристо мерцали трубы органа, плыла медленная могучая мелодия. Кажется, Гендель, подумал я. Андра сказала: "Садись, Улис, сейчас сварю рыкоф". И выбежала из гостиной. Я сел, потрогал фигурку карабата, вырезанную из темного дерева. Тут было еще множество фигурок на полочках, в стенах нишах, на крышке магнитолы, на книжном стеллаже. Ну да, вспомнил я, Ронга художница, резьщик по дереву, старинное искусство, которое она, возможно, унаследовала от далеких предков, перуанских индейцев. Было в движениях Ронги, в ее быстрой походке что-то беспокойное, И как обычно, чужое беспокойство немедленно передалось мне. Снова нахлынула то тревожная, жгучее, что я старался не подпускать к себе. Ронга ходила по гостиной, что-то поправляла, переставляла. Мне захотелось поскорее уйти. "Твои родители остались на Венере", сказала она, когда молчание стало нестерпимым. "Да, виделся с ними после с тех пор, как мы улетели оттуда". "Нет. На этом наш содержательный разговор прекратился. Я тупо смотрел на спину органиста и чувствовал себя так, будто меня скрутили по рукам и ногам. Не понимаю, почему присутствие этой женщины действовало на меня сковывающе. К счастью, вернулась Андра. В руках у нее был поднос с кофейником и чашками. Мы сидели втроём за столом, пили кофе, и Андре принялась рассказывать о предстоящей этно-лингвистической экспедиции в Конго. Ее возглавит Нганго, пигмей, оригинальнейший ученый. Ну, как это ты не слышал? А может быть, и сам Стефорд поедет. Отсталость пигмеев сильно сказывается на развитии Центральной Африки. Там предстоит огромная работа, вроде той, что Стэф проделал в свое время в Миланезии. Она, Андра, тоже может быть поедет. Никогда, сказала Ронга. Ну мы еще поговорим, мама. Голос у Андра сделался тусклым. И говорить не стану, хватит с меня вечных скитаний. Она меня раздражала, эта маленькая женщина с резкими и прекрасными чертами лица, и в то же время внушала робость. Мне еще больше захотелось уйти. Мелкими глотками я пил горячий душистый кофе и обдумывал, как бы выпутаться из неловкого положения. Органный концерт кончился, на экране замелькали кадры комедийного фильма. Ригроссос с каменным лицом уделывал невероятные трюки. Андра заулыбалась, глядя на визор. А мне не было смешно. С горечью думал я о том далеком дне, дне бегства с Венеры, который странным образом как бы обозначил некую границу между нами. Запищал видеофонный вызов. Я вынул видеофон из нагрудного кармана, нажал кнопку ответа. На экранчике возникло нечто лохматое, непонятное Затем оно сдвинулось вверх, и я увидел лицо Феликса. Улысты. "Да", сказал я обрадованно. "Здравствуй, Феликс. Где ты находишься? Можешь ко мне прилететь? А что случилось?" "Ничего не случилось. Прилетай, вот и все».